Дон Кихот хотел последовать его совету, как неизвестный оруженосец, лишенный уже большого своего носа, бросился к ногам победителя, восклицая «Постойте, не убивайте вашего друга! Это точно бакалавр Семен Караска, а я служил ему оруженосцем!» «Обманываешь!» — сказал Санчо. «А где твой нос?» «Вот он!» — отвечает оруженосец, вынув его из кармана. «Это надставной нос!» — С нами крестная сила! — воскликнул Санчо. — Да это, Фома, цициаль, кум мой! — Точно так, друг мой Санчо, и я объясню тебе тотчас же, для чего Караско и я перерядились таким образом. Но ради бога прошу тебя, не допусти своего господина убить Караску. Бакалавр пришел в себя, и Дон Кихот, приставив конец меча своего к его горлу, воскликнул. «Вы сейчас же умрете, рыцарь, если не признаете чисто чистосердечно, что побежденный вами рыцарь был не Дон Кихот Ламанчский, а кто-нибудь другой на него похожий. Точно так же и я, с своей стороны, признаю, что и вы не бакалавр семён Караско, а кто-либо на него похожий. Признаю и соглашаюсь во всем, что вам будет угодно». — отвечал бедный рыцарь Зеркал. — Но, прошу вас, помогите мне встать. Я жестоко ушибся и ужасно страдаю от падения. Дон Кихот, получив желаемое удовлетворение, помог своему противнику. Ему удалось с помощью оруженосцев посадить его опять на лошадь и, предоставив его попечением Фомы, который отвез его в ближайшую деревню, отправился... Далее в путь, по дороге к Сарагоссе, последуемой Санчо, который, подобно своему господину, был уверен, что волшебство участвовало в этом приключении. Дон Кихот уехал, торжествуя и гордясь своей победой. Напротив того, противник его, печальный, пристыженный и униженный, удалялся с поникшую головою, размышляя о неприятном окончании своего похвального намерения. Насмешливый Караско по совету судьи цирюльника переоделся странствующим рыцарем. Друзья нашего героя, потеряв надежду удержать его дома, решились отпустить его, отправив вслед за ним бакалавра, наряженного таким образом. «Вызовите его на бой», — сказали они ему, — «вы легко победите его. Тогда заставьте его поклясться, что он проведет два года у себя дома, не принимая за оружие. Дон Кихот, строго исполняющий законы рыцарства, конечно, не нарушит своего слова, и мы будем иметь время для излечения его». Караско охотно взялся за это предприятие один из соседей Санчо, добрый, веселый, малый, Фома Цециаль, вызвался быть его оруженосцем. Приключение кончилось не совсем так, как они думали. Фома социаль говорил Караски, сопровождая его. — А что, сударь, если признаться по чистой совести, не глупее ли мы дом Кихота? Вот он едет здоровый, веселый, а мы печальны. Вы, кроме того, порядочно поколочены и ушиблены. Как думаете, кто благоразумнее?» «Разумеется, что мы», — отвечал Караску. «Глупости наши произвольны, и мы можем их прекратить, когда захотим». «В таком случае имею честь донести вам, что я не хочу продолжать глупостей и намерен возвратиться домой». «Как тебе угодно, Фома». Но, сделавшись рыцарем, я не перестану быть им до тех пор, пока не поколочу хорошенько господина Дон Кихота. Признаюсь, я чувствую себя обиженным. До сих пор я хотел сразиться с этим сумасшедшим, чтобы излечить его, а теперь мне хочется победить его для того, чтобы отомстить ему». Они разговаривали таким образом до прибытия своего в деревню, где Караско остановился для отдыха от тяжелого своего падения. Оруженосец оставил его тут, предоставив ему поправляться. Мы также оставим их до того весьма отдаленного времени, когда они опять появятся на сцену.